Лайфхак 11. Сделайте так, чтобы ваши деньги делали деньги. Гарантированно можно накопить только тогда, когда ваши деньги делают деньги. Представьте, что решили накопить 300 тысяч рублей на отпуск. Вы ежемесячно откладываете по 25 тысяч рублей. Деньги решили хранить дома, не доверяя банкам. Через год достигли цели и накопили 300 тысяч рублей. А могло ли быть больше? Конечно. Но только в случае, если деньги разместите в коммерческом банке под процент. Например, откроете вклад со следующими условиями. Процентная ставка 7% годовых. Есть возможность ежемесячного пополнения. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Вы первоначально вносите сумму 25 000 рублей и ежемесячно пополняете вклад в течение года на сумму 25 000 рублей. Первый месяц проценты будут начисляться на сумму 25 000 рублей, второй на сумму 50 000 рублей, третий на сумму 75 000 рублей и так далее. На конец 12-го месяца на счете будет 311 334 рубля 25 копеек. Руб. Из них вы внесли 300 тысяч рублей. 25 тысяч умножить на 12. А 11 334 рубля 25 копеек руб. – это заработанные проценты. По сравнению с вариантом хранения денег дома, за год заработаете 11 334 рубля 25 копеек. Руб. Просто лишь потому, что деньги были размещены на депозитном вкладе банка. то есть ваши деньги сделали для вас деньги. Вы сможете заработать ещё больше, если откроете вклад с капитализацией процентов. В этом случае проценты будут начисляться не только на основную сумму вклада, но и на начисленные проценты. Например, поместите деньги на вклад со следующими условиями: 7% годовых, есть возможность ежемесячного пополнения. Проценты начисляются и добавляются ежемесячно к основной сумме вклада. Тогда, если первоначально вносите сумму 25 000 рублей и ежемесячно пополняете вклад в течение года на сумму 25 000 рублей, на конец года будете иметь сумму 311 580 рублей. Из них вы внесли 300 000 рублей, 25 000 умножить на 12, а 11 580 рублей – это начисленные проценты. Сумма процентов ненамного, но больше, чем в варианте без капитализации процентов. В таблице представлен график начисления процентов по вкладу. В клатчику всегда выгоднее открыть вклад с капитализацией процентов. Банки понимают это и устанавливают по таким вкладам процентную ставку на более низком уровне, чем по вкладам без капитализации. Поэтому эффект капитализации надо использовать самим. Например, можно ежемесячно снимать проценты и тут же их снова вносить на вклад, либо открыть первый вклад на месяц, через месяц открыть второй вклад и переложить на него сумму с процентами от первого вклада. Правда, есть опасность, что процентные ставки начнут снижаться, и тогда новый вклад будет открыт под меньший процент. Но есть и шанс, что ставки вырастут. Все зависит от макроэкономической ситуации в стране. Если экономика на подъеме, и банкам нужны деньги для выдачи кредита в бизнесу, ставки могут расти. И наоборот, при спаде экономической активности ставки снижаются. В кризис, когда вкладчики начинают забирать деньги с вкладов, ставки могут расти. так как банкам нужно удерживать деньги для поддержания своей ликвидности. Процесс, когда проценты прибавляются к основной сумме вклада, и полученная величина становится исходной для начисления новых процентов, называется эффектом сложных процентов. Альберт Эйнштейн говорил: "Сложные проценты самая мощная сила в природе. Секрет медленного, но гарантированного накопления заключается в том, что благодаря сложному проценту деньги делают деньги". Для того, чтобы в определённый период своей жизни Например, на пенсии, начать жить с процентов, надо начинать копить как можно раньше. При накоплении важно понимать, время основной ваш союзник. Приведу в пример две стратегии инвестирования. Первая стратегия. Предположим, вы начали копить за 10 лет до выхода на пенсию. Ежемесячно планируете откладывать по 5.000 руб. Годовая процентная ставка 8%. Начисление процентов и их прибавление к основной сумме вкладов ежемесячно. Если провести расчёт при помощи онлайн-калькулятора, например, на сервисе planetkalk.ru slash 573 slash, то через 10 лет будете иметь на счете 920 828 рублей, из которых 600 000 рублей, 5000 умноженное на 12 месяцев, умноженное на 10 лет, вложенные средства, а 320 828 рублей – заработанные проценты. Вторая стратегия инвестирования. Вы начали копить за 30 лет до выхода на пенсию. Ежемесячно планируете откладывать по 3000 рублей. Годовая процентная ставка 8%. Начисление процентов, их прибавление к основной сумме вкладов ежемесячно. Если провести расчет при помощи онлайн-калькулятора, то через 10 лет будете иметь на счете 552 497 рублей, из которых 360 000 рублей, 3000 умножить на 12 месяцев, умноженное на 5 лет, вложенные средства, а 192 497 рублей – заработанные проценты. Через 10 лет, когда будете иметь 552 497 рублей, сможете их инвестировать, предположим, под 5% годовых сроком на 20 лет, с начислением и капитализацией процентов ежемесячно. Через 20 лет будете иметь 1 498 725 рублей, из которых 360 000 рублей вложенные средства, а 1 138 725 рублей заработанные проценты. 192 497 рублей за первые 10 лет инвестирования, а 946 228 рублей за следующие 20 лет. Подобный пример прочитала лет 15 назад в замечательной книге Бертона Малкелла «10 главных правил для начинающего инвестора». Он произвел на меня впечатление. «Ключевое правило, которое я уловила, Выгода сложных процентов заключается в том, что деньги, которые сделаны деньгами, делают деньги. Я стала постоянно часть своего дохода откладывать на вклад и перекладывать по истечении срока вклада на другой вклад с процентами. И примерно за 9 лет заработала на процентах порядка 2 млн. Может, можно было и больше, но для меня сохранность денег была приоритетом. Я понимала, чтобы гарантированно получить свои деньги с процентами по истечении срока вклада, необходимо правильно выбрать банк. Необходимо найти оптимальное соотношение между надёжностью банка и доходностью процентов по вкладам. Рекомендации по выбору банка для хранения денег в следующем лайфхаке. Лайфхак 11. Если хотите накопить деньги для покупки квартиры, кругосветного путешествия, выхода на пенсию или просто с определённого момента времени желаете жить на проценты, сделайте так, чтобы ваши заработанные деньги делали деньги. Поэтому после того, как создали финансовую подушку безопасности, Начинайте копить деньги. Проверенные правила накопления денег. Ежемесячно откладывайте часть дохода в свои накопления. Рассчитайте сумму, которая требуется ежемесячно для поддержания нормального уровня жизни. Необходимо таким образом спланировать свои расходы, чтобы они были меньше ваших доходов. Тогда у вас ежемесячно будет оставаться излишек денег, который отправляете на банковский депозит. Многие эксперты советуют откладывать от 10% ежемесячно дохода. Но я считаю, не надо привязываться к какой-то величине. Откладывайте всё, что превышает запланированный размер ваших расходов. В какой-то момент жизни это будет 1% от вашего дохода, а в какой-то момент, может быть, и 50%. Выбирайте надёжный банк для своих вложений. Рекомендации в следующем лайфхаке. Следите за финансовым состоянием банка, в котором ваши деньги. Если понимаете, что финансовое положение банка ухудшается, меняйте банк. чтобы не сильно потерять на начисленных процентах в случае досрочного закрытия вклада, открывайте его на 3-6 месяцев. Поймите, маловероятно, что найдёте вклад и банк, где можно 30 лет хранить деньги под фиксированную ставку процента с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью пополнения. Депозитный счёт, на котором хранится страховой запас, должен предусматривать возможность снятия денег без потери процентов в любое время до суммы неснижаемого остатка. Депозитный счёт, на котором делаете накопления, должен быть срочный, то есть досрочное закрытие невозможно без потери процентов. Мысль о том, что потеряете начисленные проценты при досрочном закрытии вклада, будет останавливать вас от того, чтобы спонтанно воспользоваться накоплениями и совершить необдуманную покупку. Постоянно изучайте предложения по банковским депозитам, чтобы понимать, в каком банке и на какой срок открывать вклад. Если процентные ставки по вкладам высокие, то лучше открывать вклад на длительный срок, от года до 3 лет, с пополнением. Только проверьте надёжность банка. Если процентные ставки низкие, открывайте краткосрочные вклады от 1 до 6 месяцев и перекладывайте деньги с одного вклада на другой с процентами, используя лучшее предложение на конкретный момент времени. Сами осуществляйте капитализацию процентов по своим вкладам. Для этого надо полученные проценты с предыдущего вклада не тратить, а класть на ночь открытый вклад. помните правило 72. Разделите число 72 на процент, который будет приносить ваши вложения. Результат и будет числом месяцев или лет, через которые сумма удваивается, то есть сумма вырастет вдвое просто за счёт начисленных процентов. Если вы вкладываете деньги под 0,5% в месяц, 6% годовых, то с учётом капитализации процентов на удвоение ваших средств потребуется 144 месяца или 12 лет. Если сейчас возьмёте миллион и будете в течение 12 лет размещать в среднем под полпроцента в месяц, то сами не заметите, как заработаете миллион на процентах. Именно банковские вклады позволяют медленно, но гарантированно накопить желаемую сумму. Конечно, при условии правильного выбора банка и типа вклада. Все другие типы инвестирования денег в недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы, антиквариат, предметы искусства принесут доход, и то не гарантированный. только в том случае, если хорошо разбираетесь в предмете инвестиций, то есть являетесь экспертом в том или ином виде инвестирования. Но даже в этом случае не помешает иметь пару-тройку депозитов, чтобы диверсифицировать вложения и иметь страховой запас денег. А откладывайте деньги в разной валюте. Начинайте копить деньги прямо сейчас.